Глава 19, в которой появляется обещанный старцем Килостратом конь странной масти. «Дурной все-таки у нас батя», — сказал Терентий. «Нет, чтобы дать нам в охрану сотню копейщиков. А вот теперь куда мы зашли, в какую сторону направляемся?» Видимо, на каких-то ростанях они выбрали неверную сторону. Потому что дорога становилась все более заросшей, темные деревья поднимались чуть не до неба. «Не злословь батюшку-братец, он ведь всю свою жизнь нам неблагодарным посвятил», — ответил Тихон. Он бы вполне мог во второй раз жениться. Вот тогда бы нам не поздоровилось. — Да с чего бы это? — не поверил Терентий. — Кто сказок не знает, тот и всей жизненной правды не ведает. Мачеха бы нас не взлюбила, обделяла куском, да еще каждый день батюшку пилила. Отведи, да отведи, сыновей в дремучий лес подальше. Батюшка бы поплакал-поплакал, да делать нечего. Отвел бы нас в самую Чищеву и там бросил. Тихон возрыдала собственного воображения. «Нет, правильно в иных странах говорят, что мы дурачки», — сказал Терентий. «Про меня, конечно, злобно клеве еще передергивают, а вот про тебя чистую правду творят». «Хидиот! Мы и без всякой мачехи в дремучем лесу очутились. Далеко и дальше некуда. Ни деревни, ни домика». «Не, я думаю, с мачехой совсем другая история бы была. Он бы, конечно, молоденькую взял, из старствующего дома. А почему обязательно молоденькую? Ну как почему? Когда человек любимую собаку потерял». Он, если новую хочет завести, ведь всегда щеночка возьмет. Так и тут. А уж я бы эту мачеху. Хе -хе -хе. Терентий хотел было сладко потянуться, но не позволил заплечный на мешок. Василек, соскучившись жизнь за пазухой, вылез на Тихоновое плечо. Плохо впереди, предупредил он. Терентий вытащил нож из-за короткого глинища, велел брату взять топор. Да уж за поворотами ничего хорошего не бывает, сказал он. За поворотом оказалось неплохо, а очень плохо. Сперва братья услышали конское ржание, потом рычание, потом звучную брань на чужом языке. Всадника в латах, сидящего на огромном вороном жеребце, окружила волчья стая хвостов в десять. Волки приседали на задние лапы, бросались на шею коню, но тот, взлетая на дыбы, отбивался передними копытами, словно лось. Два зверя с раздробленными бошками валялись на земле. Сам же всадник безвольно мотался в седле, не вытащив ни веча, ни топора. Закованные в сталь руки бесполезно гремели о панцирь. Видимо, надеялся разогнать хищников одними проклятиями. «Бежим назад», — сказал Терентий. «Нам с волками не совладать». «Коня жалко, конечно». «А всадника тебе не жалко?» — взвился Тихон. «Они же его миленького загрызут. Василек, неужели не выручим благородного рыцаря?» «Попробуем», — безо всякого задора пихнул Василиск. Тихон, размахивая топором, кинулся вперед. Терентию ничего другого не оставалось, как присоединиться. Что толку бежать, если тут же рухнешь с вырванным горлом? Василюк уж постарался. Он мотал своей петушиной головкой туда-сюда, стараясь не задеть взглядом коня. Братья с великого перепугу действовали на редкость слаженно. Стоило какому-нибудь зверю на мгновение замешкаться под воздействием каменящего взора. Терентий умело выпускал его потроха, не зря, видимо, качат мучил, а Тихон, пусть не умело, зато очень сильно, бил ближайшего волка в голову. Долго биться не пришлось. Василийсков звери боятся много сильнее, чем людей. Недаром в этой чаще братья до сих пор не встретили ни одного четвероногого. Уцелевшие волки жалобно с помчались в лес. Белый жеребец успокоился, а всадник бессильно свесил руки. — Что за дела? Он же вроде вороной был, — сказал Тирентий. Тихон чмокнул Василька в клюв. Малыш здорово устал и свесил головку на бок. Братья стояли по обе стороны от коня. — Так он вороной есть, — сказал Тихон. — Сам ты вороной, белый, как снег. Всадник что-то произнес на том же непонятном языке. — Должно быть, благодарю. Простите, шевалье, но мы вас не понимаем, — ответил Тихон по-бонжурски. — К счастью, всадник знал язык Пистона Девятого, как, впрочем, и многие знатные люди в Агенариде. — Я двумастный, — сказал он. — Благодарю вас, юные герои. Без вас мой скорбный путь имел бы бесславное завершение. — Да что ж ты сидел, как куль с дерьмом? — спросил грубый Терентий. Бонжурским он платил хуже Тихона, но уж слово-то «мерт» как-нибудь знал. — Разве вы не видите, что я убил по крайней мере троих? — возмутился всадник — Так это конь твой, он похрабрее тебя, — не унимался Тихон. — Так я самый есть конь. Только тут братья сообразили, что говорит действительно вороной белый жеребец. — А что с твоим хозяином? Он заболел или просто пьян? — спросил Терентий. Белый вороной жеребец с достоинством ответил. — Всаднику увы, существует лишь для отвода глаз. Чтобы у простолюдинов не возникло желания захомутать меня на полевые работы, такие попытки неоднократно имели место. — Простите, достойнейший, — Тихон запнулся. «Дон Кабальо», — представился конь. «Такой мой боевой псевдоним, и, боюсь, подлинного имени мне уже не суждено носить. А эти славные доспехи некогда принадлежали мне. Когда случается встретить мне рыцаря, то он, как правило, вступает в разговор, надеясь обрести во мне либо союзника, либо соперника. Тогда я предлагаю ему кончиком копья поднять мне забрала, Убедившись, что в шлеме пусто, эти бедняги спешат ускакать куда-нибудь подальше. Вероятно, они полагают, что повстречали пресловутого всадника без головы. «Легенда, о котором ходят в любом народе, я не стараюсь разубедить их в этом. И здесь нет урона моей рыцарской чести. Я ведь не оскверняю устоложью. Еще раз хочу поблагодарить вас за помощь и предложить свои услуги. Вижу, что вы утомлены». «Куда вы направляетесь?» «В город Плизир, Дон Кабалью», — ответил Тихон. «Наш отец достойнейший и непобедимый». Терентий ткнул брата в бок так, что и самохнул. «Да, батя наш, покойный купец Тоскай, в кулачном бою был непобедимый», — сказал он. «Меня зовут Парфейний, а брат Леон?» «Купец?» — удивился Конь. «Никогда бы не подумал. Вы производите впечатление отпрысков знатного рода. Впрочем, я лишён сословных предрассудков и охотно бы взял вас, в вооруженосцы. Да и доспехи мои давно никто не чистил». Нашел Халуёв!» — начал было Терентий, но на этот раз Тихон сунул братца в бок кулаком и тоже лохнул. «С великой радостью!» — сказал он. «Мы направляемся в плезир для того, чтобы поступить в Старейшую Академию Агенариды». Плезир, разочарованно сказал конь, в холодный рациональный плезир. На земле бонжурии перевелись настоящие маги, да и это их наука бессильно мне помочь. Но я с удовольствием отвезу вас туда, обычно я обхожу города стороной в избежании ненужных расспросов. Да и найдется в конце концов какой-нибудь смельчак, снимет с меня эту железную скорлупу, сам сядет в седло и поедет искать подвигов, а я не вижу причины, чтобы одному благородному дону возить другого на горбе. — Вы же, отважные Леоны Парфиний, будете считаться как моими хозяевами, и тогда недоразумений не возникнет. — Так как же ты двоих повезешь, тяжело ведь? — сказал Терентий. — О, я гораздо сильнее, выносливее и долговечнее обычной лошади, — сказал Дон Кабалью. — Лишь поэтому и таскаю до сих пор копыта по белу свету. — А почему в его благородный Дон с одной стороны белый, а с другой вороной? — спросил Тихон и снова поклонился. — У вас, мой юный друг, отменные манеры, — похвалил конь. Что же касается моей масти, знаете что, Дон Парфене и Дон Леон, залезайте-ка ко мне на спину, оба-оба, не бойтесь. Это для меня не позор, а оказание дружеской услуги. Надо бы поскорее покинуть ее мрачную сельву, погода здешние волки не объединились против нас. А по дороге я расскажу вам свою печальную повесть.